Пролетарий, в зародыше за войну, будущее. Дипломатия. Мистер министр, how do you do? Ультиматум истек. Уступки? Не иду. фирме Морган должен круп, ровно три миллиарда и руб. Обложить облака, начать бои. Будет добыча вам пои. Люди ваши.. «Расходы мои!» «Гудбай!» «Мобилизация!» «Смит и сын!» «Самоговорящий ящик!» «Ящик министр придвинул быстро!» «В раструб трубы!» «Мембраня говорящий!» «Сорок секунд!» «Бубнил министр!» «Сотая авеню!» «Отец семейства!» «Дочь играет цепочкой на «ц!» «Записал с граммофоном время и место!» «Фармацевт, как фармацевт». Пять сортировщиков, вид водолаза, серых масок, не мигающий глаз. Уставили в триста баллонов газа. Блок минуту повизгивал лазя, грузя в кузова чумной газ. Клубы Нью-Йорка раскрылись в сроки. Раз не разнился, от других разов фармацевт сиял, убивший в покер флеш-роялем четырех тузов. Наступление. Штаб воздушных гаваней и доков. Воздвоен электрик Джим Ост включил в трансформатор заатлантических токов 300 линий Зюд-Ост. Авиатор в карте к цели полета, в графил по линейке, в линию-линия, Ровно в пять, без механиков и пилотов, Взвелись триста чудовищ алюминия. Треугольник — летящая фабрика ветра. В воздух — триста винтов. Свистал. Скорость — шестьсот пятьдесят километров. Девять тысяч метров высота. Грозой не кривясь, Нет ветра резкого, Только будто гигантский кольт. Над каждым аэро- Сухо потрескивал ток в пятнадцать тысяч вольт. В стали стражей небовражьего. Кто умер счастье тому? Знаете, буржуями сжигаемое заживо, Последнее изобретение, крематорий на дому. Бой! Город дышал, что было мочи, спал, никак не готовясь к смертям. Выползло триста. К дымочку дымочек пошли спиралью снежа-смердя. Какая-то птица, пустяк воробушки, Падала в камень горохом ребрышки. Крыша рейхстага, сиявшая лаково, В две секунды стала седая. Бесцветный дух дома обволакивал, Ник к земле с этажей седая. Спасайся, кто может, с десятого прыга Слово свело в холодеющем нёбе. Ножки, Еще минуту подрыгов, рядом легли, успокоились обе. Безумные думали, сжали, умолим, когда растаял газ. Повися, ни человека, ни зверя, ни моли. Жизнь была и вышла вся. Четыре аэра снизились искоса, Лучи скрестя огромнейшим иксом. Был труп, и нет, был дом, и нет его, Жег свет фиолетовый. Обделали чисто, ни дыма, ни мрака, Взорвали, взрыли, смыли, взмели. И город лежит погашенной маркой На грязном рваном пакете земли. Победа! Морган, жена, в корсетах не двинется, глядя, как шампанская пенится. Морган сказал, дарю имениннице немного разрушенная, но хорошая именинница. Товарищи, не допустим. Сейчас подытожена Великая война. Пишут мемуары истории песцы. Но боль близких, любимых нам еще кричит из сухих цифр. Тридцать миллионов взяли на мушку, Сотнях миллионов стена вой. Но и этот ад покажется погремушкой Рядом с грядущей, готовящейся войной. Всеми спинами, по пленам драными, Руками брошенными на операционном столе, Всеми восень ноющими ранами, Всей трескотнёй всех костылей, Дыра мертов выбил бой голосом, визгом газовой боли. Сегодня мир крикни, долой Не будет, не хотим, не позволим. Нациям нет врагов наций. Нацию выдумал мира враг. Выходи, не с нацией драться, Рабочий мира, мира батрак. Иди. Пролетарской армии топая, Штыки последняя атака и выставь. Фразы о мире пустая утопия, Пока не экспроприирован Класс капиталистов. Сегодня, завтра, А справимся все-таки. Виновным смерть, Невиновным вдвойне. Сбейте жирных дюжины десятки, Миру мир Война в войне. 2 августа 1924 года.